Лука заинтересованно моргнул и поудобнее уселся в плетеном кресле. Другие столики кафе пустовали, для посетителей было рановато. «Что-то серьезное?» – спросил Лука Палермо. На лице его не было и тени беспокойства. Я представил себе, чего ожидает от меня собеседник, разговор на какую тему предполагает. Что стряслось у кулачного бойца Нико Бранчича? Ввязался сбивать долги не у того человека? Поссорился с ребятами, которые привыкли решать свои вопросы не кулаками, а огнестрельным оружием, заимел неприятности с кем-то из мафиозных семей? Да, вряд ли Лука мог себе представить, что речь пойдет о ядерных ракетах на Сицилии. Однако же все обстояло именно так. «Понимаешь», — начал я, — «дело в том, что так получилось, что сфера моих интересов не ограничивается боями на ринге». Еще я занимаюсь более глобальными вопросами, дипломатическими, политическими, в той их части, которая соприкасается с силовыми мерами воздействия. Я засомневался, не слишком ли завернул свой словесный выверт. Но нет, все было нормально. Лука Полермо изначально показался мне не глупым человеком, и теперь он смотрел на меня новым взглядом. В этом взгляде сквозило любопытство. Скажи, Лука, что ты думаешь о похищении Мора? спросил я. Мафиозный человек напротив меня страдальчески скривил лицо. «О, Господи! Пожалуйста, только не говори мне, что ты работаешь на полицию!» Лука замахал руками, как это умеют только итальянцы. «Будет очень жаль пускать тебе пулю в лоб!» Я усмехнулся. «Можешь мне поверить, итальянская полиция вызывает у меня еще большее отвращение, чем у тебя, по крайней мере, некоторая ее часть». Сказав это, я совсем не покривил душой. Лука Палермо озадаченно обдумывал мои слова. «Так что ты скажешь насчет похищения премьера?» Напомнил я. Лука подвигал по столику чашку с кофе и решил своими мыслями таки поделиться. «Идиотская затея», — сказал он. «Никаких денег за это точно не светит. А самих этих кретинов обязательно поймают. Да-да, полицейские, когда идут на принцип, работать умеют. По крайней мере, какие-то из них. Только не говори никому, что я такое сказал». И он нахмурился в притворном испуге. Лука рассуждал очень здраво. Правда, все переводил на деньги, на материальный интерес. В контексте нашего разговора это было плохо, потому что мне требовалось пробудить в нем другие чувства. «А что ты думаешь о ядерных ракетах на Сицилии?» Задал я свой следующий вопрос. И вот тут мой собеседник меня удивил. «Какие ракеты?» Снова замахал он руками так, что около моего лица залетали сквозняки. «Этого никогда не будет!» Это же просто смешно, нам здесь это совсем не нужно. Американцы просто пугают русских, делают вид, что намерены тащить к нам эту гадость всерьез. А на самом деле они просто торгуются». Лука Полермо говорил и размахивал руками очень-очень убежденно. Я слушал его, смотрел на него и грустно молчал. Он это заметил и постепенно говорить перестал. «Что?» – спросил он. Глава 17 но ведь мы, мои земляки, сотрудничали с ними в войну, говорил Лука Полермо. Люди из Козаностро помогли тогда американцам, говорил Лука Полермо. Разведданные, высадка на юге Италии, говорил Лука Полермо. У него было такое лицо, как будто он вот-вот заплачет. По-человечески я ему сочувствовал, но правду знать необходимо, какой бы она ни была. Пусть люди здесь понимают, что такое благодарность по-американски. Это что же получается? уставился на меня мой собеседник. «Если американцы вдруг из-за чего-нибудь поссорятся с русскими, то ядерные грибы могут вырасти над красивым островом Сицилия», безжалостно подтвердил я. Лука возил пальцами по столешнице и растерянно моргал. Дальше я рассказал ему о той роли, которую играет во всем этом Дон Чезаре Борзини. Когда Лука Палермо услышал мои слова, его лицо перестало быть растерянным и жалобным. Оно стало хищным и в глазах мафиозного человека Луки разгорелся горячий, непримиримый огонь. Плотный человек в дорогом костюме остановился у лимузина, недовольно нахмурил брови, покрутил головой. — Филиппо! — позвал он. — Филиппо, ну? Эй, куда он делся? Человек близоруко смотрелся в окружающий сумрак. — А ты еще кто такой? — спросил он с сердитым недоумением в голосе. Вместо ответа я ткнул ему в лицо платок, пропитанный хлороформом. Подержал дернувшееся тело, запихнул его на заднее сиденье длинного и роскошного автомобиля, махнул рукой глядящей с темноты фигуре и прыгнул за руль. Лимузин тронулся, поехал по темным римским улицам. Прохожие и малолитражки шарахались с пути, как рыбная мелочь от щуки. Машина привлекала к себе внимание, это было неправильно, но такое я, конечно, предусмотрел. Поэтому. На безлюдной улице меня ждал мой неприметный Фиат. Я перевалил своего пассажира в его салон, и дальше мы поехали уже не притягивая ненужные взгляды. За окном промелькнули многоэтажки, потом пошли дворы частных домов. Машина проскочила через темную рощу, дальше по сторонам от шоссе потянулись поля. В лунном свете проплывали одинокие фермы, тускло светили на столбах фонари. Когда начались виноградники, я свернул с трассы на грунтовую дорогу, Проехал по ней минут пять, больше было не нужно. Остановил, вышел из машины, размял шею и плечи. Пассажир все еще не пришел в сознание. Он лежал поперек сидений и негромко храпел. Перегружая человека в дорогом костюме из лимузина Фиат, я его, конечно, обыскал. Сказанное Лукой Полермо подтвердилось. Дон Чезаре не носил оружие. Во времена, когда министры и директора завода вооружались и прятались за спинами охраны, Этот человек мало чего боялся. Этот факт сам по себе говорил о многом. Нет, охрана у Чезары Борзини, конечно, имелась, и головорезы рядом с ним топтались еще те. Только сегодня они куда-то очень не кстати подевались. Наверное, Лука Полерма и его люди все им хорошо объяснили. Как это происходило, для меня не имело значения. Я вскрыл пузырек с нашатырем, намочил ватку, сунул под нос своему храпящему пленнику. Тот хрюкнул и зашевелился. Я отошел, давая ему время прийти в себя. Луна сияла над холмами, виноградные листья шевелила легким ветром. Они так и не облетели за зиму. Климат на опенинах мягкий. Здесь, в 20 километрах от города Рима, места были пустынные и почти дикие. Говорили, среди этих виноградников вполне можно встретить не только лисицу или косулю, но даже дикого кабана. Мне, правда, предстояло общаться с другим с животным. Из салона как раз послышалось его возня и сопение. «Чего ты хочешь?» – раздался хриплый, ворчливый голос. Испуга в этом голосе не чувствовалось. Или Дон Чезару удавалось хорошо его скрывать. При его роде занятия это было полезное умение. В машины заскрипело, Дон Чезару лез наружу. «Если тебя наняли Гамбина или Турателло, то я заплачу больше» пообещал он немного снисходительно. И мы не будем тебя искать. Он зашуршал по траве, приближаясь ко мне. Я стоял к нему спиной и на него не смотрел. Я уже насмотрелся. Фильм «Крестный отец» уже несколько лет как появился на экранах. Теперь мафиози по обе стороны океана из Штатов выпрыгивали, чтобы быть похожими на то, какими показали их в Голливуде. Если у молодого и элегантного Луки это отчасти получалось, то... Дон Чезаре пыжился впустую. Он никак не походил на симпатягу Марлона Брандо с печально оттопыренной нижней губой. Со своими водянистыми глазами на выкоте и лоснящейся мордой он скорее походил на жабу из мультфильма. «Да, мы не будем тебя искать», — повторил он, — «даю тебе свое слово». Мафиозный глава Дон Чезаре давал мне слово. Он не знал, что это его слово уже мало чего стоит. Молодой, но влиятельный человек из его семьи поднял против Дона Чезара тайный мятеж. Это не было предательство. Это было свержение короля. Луку Палермо поддержали, никто не хотел ядерных ракет на Сицилии. Дон Чезаре предал свою малую родину. Его дети жили в Америке. Многие считали это неправильным. Может быть, все это послужило только поводом для низложения. Нюансы мне были не важны но я привез сюда Дона не для того, чтобы рассказывать ему все это. То были его проблемы. Меня интересовало другое. «Нет, я не наемный похититель», — сказал я, поворачиваясь. «И мне нет дела до ваших междоусобиц. Мне нужно знать, по чьему приказу вы прятали оружие в тайнике на кладбище церкви святого Якова». Луна осветила лицо моего собеседника с поднявшимися бровями. «А, так это ты, русский» оскалился Дон Чезары. «Мне говорили, меня предупреждали». Он расправил плечи и выдвинул вперед подбородок. «Да, это делали мои люди, но не потому, что нам кто-то приказал. Кто нам может приказать, русский, что за чушь ты несешь? Я согласился на это, потому что это было дело убеждений, и мы не взяли за это денег. Я знал, против кого это оружие будет использовано» блымнул Дон Чезары своим выпученным глазом. «И я ненавижу коммунистов. Даже в те дни, когда Муссолини давил и стрелял нас, я все равно ненавидел вас, красных, еще больше, чем его чернорубашечников». Дорогие туфли Дона заскрипели, когда он свирепо заходил туда и сюда вдоль виноградных кустов. Я вполне поверил, что мафиози помогали прятать оружие и взрывчатку не ради денег, но и в бескорыстии их я совсем не подозревал. Расплачиваться можно не только деньгами. Прикрыть от полицейского преследования, значительно смягчить приговор, выпустить нужного человека досрочно, способов отплатить за услугу у людей при власти хватает. «И кому вы помогали с этим тайником, Дон Чезаре?» — спросил я. «Вам лучше это сказать». Пистолет как бы невзначай оказался у меня в руке и тускло сверкнул при лунном свете. «Ха-ха!» — вскричал на это мой собеседник. Ты думаешь, я бы из смерти, русский? Если бы ты знал, сколько раз меня наставляли эти железяки. Он несколько театрально сплюнул себе под ноги и застыл с презрительной гримасой на лице. Правда, не боитесь? Я в тон ему устало вздохнул. Ну ладно, тогда мне придется расспросить кого-нибудь другого. Затвор громко клацнул посреди окружающей нас виноградной тишины. Рука поднялась, пистолет уставился на Дона. Я прищурился, как бы раздумывая, куда именно мне стрельнуть, в голову или в грудь. Навел оружие на голову. «Постой! Постой, русский!» – послышались охрипшие слова. Оказалось, что глава римской мафии Дон Чезаре Борзини все-таки немножечко боится. Несколько дней не был я в пиццерии у Джузеппе, а когда зашел туда утром, то заведение не узнал. Посетителей там хватало, но в зале висела гнетущая давящая тишина. Все выглядели потерянными и подавленными. Хозяин Джузеппе сутулился в своем закутке. Даже сеньора Оливия хоть и бубнила что-то по своей неистребимой привычке, но говорила она больше как будто сама с собой. Я подумал, что случилось несчастье с кем-то из местных жителей, но нет. Оказалось, на этих людей так подействовало похищение премьера Мора. Все они понимали, что с их страной происходит нечто неправильное. Дверь скрипнула, в помещении зашел таксист Луиджи. Я вспомнил, что вчера вечером снова поставил свой фиат на его давнее место. Приготовился слушать претензии, но сегодня Луиджи не был настроен на ссоры и споры. Он немногословно сделал заказ, потом подошел к старичку у ближнего столика, что неподвижно уткнулся в газету. Что там, есть новости? Ничего сердито ответил тот. Никаких следов. Суеты много, толку мало. Понятно. Позавтракав в такой почти траурной атмосфере, я вышел на улицу. Пришла мысль о том, что на этой квартире оставаться мне, пожалуй, опасно. Я не замечал за собой хвоста и не наблюдал поблизости ничего подозрительного. Пока суть до дела, решил освободить чужое парковочное место. Отправился к машине и еще издалека увидел, что-то было не так. Автомобильный силуэт изменился. Внизу в передней части ощутимо и некрасиво выпирало нечто темное. Мою машину заминировали, скорее всего, ночью. Взрывное устройство я обезвредил, на это навыков Николая Смирнова хватило. Потом быстро собрал вещи и, бросив прощальный взгляд на пиццерию, с сожалением уехал. Часа два колесил по городу, тщательно проверяясь насчет слежки. Пришел к выводу, что с большой вероятностью никто за мной не следит. Тогда я отыскал на столбе объявление и сорвал бумажку с номером. Скоро я уже заносил вещи в новую съемную квартиру. Окна ее выходили в облезлый темноватый двор но это не имело значения. Решив этот вопрос, я поехал в больницу к Франческе. Состояние ее было стабильное, но в палату к ней пока никого не пускали. Я посмотрел на нее сквозь приоткрытую дверь. Франческа лежала с закрытыми глазами, на лицо ее падала тень от капельницы. На тумбочке в стеклянной банке стояли свежие цветы, розы, большой букет. Я решил, что его принес кто-то из родственников. От Франчески я поехал на встречу с журналистом Ферри. Мы виделись с ним совсем недавно, вчера вечером. Я заехал к нему после общения с мафиозным главарем Доном Чезаре. Мне не терпелось поделиться добытой информацией. Под дулом пистолета Чезаре Борзини постепенно разговорился. Мне стало известно имя человека, который курировал закладку оружия и взрывчатки в тайник на церковном кладбище. Его звали генерал Томазо. Он был из итальянской разведывательной службы СИСМИ. Судя по всему, генерал был не последней фигурой среди тех, кто осуществлял в Италии силовые акции, в том числе не самого законного толка. Он мог знать, где террористы прячут аль -де Моро. Делился с Ферри информацией о генерале я не просто так. Теперь, когда я приехал к нему днем, Ферри сунул мне в руку распечатку досье на генерала Тамазу. Я все внимательно прочитал и убедился, что это действительно птица не низкого полета. Но как к нему теперь подобраться? На прием к генералу не запишешься где-то возле машины тоже вряд ли подстережешь. Залезть к нему домой так же как я забрался недавно на виллу премьер-министра моро этот вариант, пожалуй можно было рассмотреть. только вот я не очень хорошо представлял себе что делать, когда я проникну в резиденцию генерала и прижму того к стенке. заставить его во всем признаться и дать показания в письменном виде в успех такого дела верилось с трудом, да и толку потом от этих признательных бумажек. Похитить его и предложить обменять на Моро? Бредовые идеи иногда содержат в себе зерно чего-то полезного, но это, увы, была не из таких. «Что, если ты напросишься взять у него интервью?» спросил я Ферри. «А я приду с тобой под видом помощника». «Нет», – журналист покачал головой, – «он не согласится, просто не ответит на запрос». «Да, тут он был прав». «Нужно сделать такой запрос, который он вот так запросто проигнорировать не сможет. У тебя же были знакомых, честные полицейские?» «Были. Но против службы госбезопасности СИСМИ у них кишка тонка». «Да, пожалуй. Может, есть кто-нибудь знакомый из парламентариев или хотя бы их помощников, из таких, кто не любит, когда об его страну вытирают ноги и делают здесь, что хотят?» Ферри призадумался, с хрустом зашкарябал свой небритый подбородок и ничего не придумал. Мы решили подумать над этим совместными усилиями. Журналист набросал список, куда вошли влиятельные сенаторы, члены правительства, прокуроры, люди из судейского корпуса. Потом пригласил в кабинет свою молодую коллегу и попросил ее распечатать короткое досье на этих людей в двух экземплярах. Скоро пахнущие принтерными чернилами листки были у нас в руках. Девушка улыбнулась, покидая кабинет. Была она фигуриста и хороша собой, но до Франчески... Ей было далеко. Я сложил свою часть списка в папку. Мы договорились просмотреть список по отдельности, работы там хватало. Выбор того, к кому мы будем обращаться, был критически важным моментом во всем происходящем. Но учти, сказал Фери на прощание, когда мы найдем нужного человека, идти к нему надо будет с чем-то более солидным, чем просто слова. И даже фотографий того, как по Вилли Морр бегают и стреляют люди с оружием, может оказаться недостаточно. Я вздохнул. «Хорошо, значит, придется решить эту проблему». Рабочие и домашние адреса генерала Тамаза я запомнил. А между тем, акцию с минированием моего фиата оставлять без внимания тоже было никак нельзя. Я предпринял ответные меры. Для этого пришлось дождаться темноты, а потом задействовать самые мощные и филигранные умения Николая Смирнова. Это было рискованно, однако все прошло удачно. На следующий день газеты сообщили о странном происшествии. Непонятное случилось с автомобилем американского дипломата. Под его машину незаметно и очень профессионально заложили взрывное устройство. Но вместо того, чтобы взорваться, оно, вопреки своему названию, не разнесло машину вместе с пассажиром на части, а устроило под машиной и рядом с ней громкий и красочный фейерверк. Неназванный американец отделался испугом. Был испуг дипломата и шпиона Рональда Старка легким или не очень, в прессе не сообщалось. Во всяком случае, я надеялся, что мое послание ребята из римской резидентуры ЦРУ уразумеют правильно. На каком автомобиле передвигается мой американский приятель, я узнал из материалов полицейского агента Ди Пайо. Но заметки в газетах появились только на следующий день, а этим вечером мне предстояло еще одно мероприятие. Я собирался проследить за генералом Томмазо. И проделать это я планировал вечером. С похищением премьер-министра Мора события в стране взбурлили. Политические группы левого и правого толка проводили ежедневные собрания. И те, и эти что-то планировали, что-то затевали. Вряд ли в такое время крупный чин разведки, который по уши погряз в темных делах теневой политики, станет вечером сидеть дома и спокойно смотреть телевизор. Я рассчитывал, что он отправится в какое-нибудь интересное место и тем самым приведет туда и меня. И я не ошибся. Как и предполагалось, генерал Тамаза засиделся на работе допоздна. Я успел оставить сюрприз под машиной Старка и приехать на Дельфорте-Браске к штаб-квартире разведывательной службы СИСМИ, а черная Альфа-Ромео все еще стояла на своем месте. Я припарковался подальше вверх по улице, потом перебрался на заднее сиденье своего ФИАТа и стал ждать. Когда я доедал припасенный бутерброд, шлагбаум на выезде со служебной стоянки поднялся. Автомобиль генерала вырулил на дорогу и сразу рванул на неслабой скорости. Я едва успел перепрыгнуть за руль, чтобы устремиться следом за ним. Мы понеслись по городу. Генерал тамазу вел машину агрессивно. Другие автомобили опасно обгонял и подрезал, линии разметки игнорировал, редких пешеходов не пропускал и пугал сигналом. Мне приходилось постараться, чтобы от него не отстать. Держался я на безопасном расстоянии. Хорошо, что машин в этот вечерний час на римских улицах хватало. Попетляв по окраине, мы выехали на загородную дорогу. Здесь я от генеральской альфы поотстал. Мозолить глаза, тыкаясь фарами прямо в бампер, было бы неправильно. Так что я чуть не пропустил, когда мой подопечный свернул с трассы к густо поросшим деревьями дальним холмам. Здесь преследование стало совсем рискованным. Пришлось потушить фары и пробираться по извилистой грунтовке медленно и осторожно, почти на ощупь. Скоро холмы приблизились и выросли передо мной. Тогда я свернул с грунтовки в сторону. Пристроив машину за деревьями и густым кустарником, я взял рюкзак и дальше продолжил путь пешком, вернее, бегом. Влажная почва мягко пружинила под моими ботинками, пахла хвоей и весной. С черного неба между кронами сосен с любопытством смотрели звезды. Луна пряталась за холмами и демаскировать меня не собиралась. В этот вечер она была на моей стороне. Позади меня задрынчала, заскрипела, по стволам деревьев запрыгали его фар. Я отпрыгнул с дороги, залег за кустами и замер. По грунтовке проехал темный Мерседес. Стекла его были затонированы. Дождавшись, пока неизвестный гость скроется за изгибом дороги, я покинул свое укрытие и продолжил путь. Минут через пять размеренного бега. Деревья расступились. Не доходя открытого участка, я свернул с дороги в лес. Пробрался, продираясь мимо колючих кустов к лесной границе, и там увидел цель своего марш-броска. Глава 18. Под скалой располагалась ровная площадка, явно рукотворная. На ней стояли три машины: Альфа Ромео генерала Тамаза, обогнавший меня в лесу Черный Мерседес, и еще БМВ хозяин которой приехал сюда раньше остальных. Разглядеть номера машин отсюда не получалось. В скале был пробит тоннель. Сразу внутри его, освещенные бьющими сверху фонарями, виднелись металлические ворота. Выглядели они мощно. Сбоку от ворот виднелась небольшая сторожка с узкими окнами-бойницами. По площадке между машинами и тоннелем прохаживались двое бойцов в армейской форме. На плечах у них висели автоматы. Судя по тому, что бойцы бродили туда-сюда, а не стояли у ворот по стойке смирно, все боссы уже успели пройти внутрь бункера. Что там у них было запланировано за совещание, мне оставалось только гадать. Я занял наблюдательную позицию на границе леса и замер в ожидании. Ворота бункера оставались без движения, зато кое-что интересное выяснилось в другом месте. Оказалось, что снаружи территорию охраняли не только эти два автоматчика. Еще как минимум двое патрулировали периметр. Поверх формы на них были брезентовые плащи, а на головах фуражки, наподобие тех, что носили полицаи в Великую Отечественную. Эти ребята внезапно показались среди деревьев, недалеко от дороги. Придерживая висящие на шеях автоматы, они прошагали к своим товарищам. Их ботинки гулко застучали по каменной поверхности. Бросив взгляды на автомобили и на ворота, бойцы перекинулись с коллегами парой неслышных мне фраз, и отправились на дальнейшее патрулирование. «Как бы эти ходаки не обнаружили мою машину», подумалось мне с тревогой. Потом я решил, что так далеко они забредать не должны. Потянулись минуты ожидания. Ждать пришлось немало, около двух часов. Все это время я не сводил глаз с площадки перед тоннелем и воротами бункера и размышлял о том, как бы мне проникнуть внутрь. Вариантов было немного, и все сплошь авантюрные. Но это было лучше, чем вообще ничего. Бродящие по лесу патрульные появлялись у скальной площадки еще четыре раза. Потом они снова уходили. Про себя я отметил, что перемещались они одним и тем же маршрутом. Наконец, ворота в глубине тоннеля лязгнули и отворились. Первым из бункера выскочил толстяк в военной форме. Судя по его мельтешению и суетливости, он был незначительного звания. Следом за ним стали выходить боссы. Сначала люди в дорогих костюмах, двое. Свет фонарей падал на лица, и лица те были мне незнакомы. Но выправка и манера держаться не оставляли сомнений. Это были люди в причинах. Потом показался еще один человек, и это был мой давнишний знакомец Рональд Старк. Последним из бункера вышел генерал тамазу. Все четверо постояли с полминуты у машины, о чем-то переговариваясь. Младший чин топтался в сторонке. Видимость была так себе, но я на всякий случай достал из рюкзака фотоаппарат и сделал несколько снимков. Скоро бункерные посетители стали разъезжаться. Старик и еще один залезли в БМВ, они были первыми. Потом отчалил хозяин Мерседеса. Уезжали они с некоторым интервалом, видимо, для конспирации. Когда с места тронулась генеральская Альфа-Ромео, пришла пора действовать. Я отступил за деревья и двинулся к новому месту. Бесшумно ступая по мягкой лесной подложке, я оказался на маршруте патрульных автоматчиков. Выбрал подходящее дерево, встал позади него и устроил засаду. Вскоре послышался шорох листьев и голоса. Между деревьями замелькал свет фонарика. Вояки, похоже, уже увидели, что высокое начальство наконец умотало и заметно расслабились. Они, не скрываясь, топали по лесу. Передний светил себе под ноги и безумолку рассказывал о своих отношениях с женой соседа второй завистливо подхихикивал. Я дождался, пока они пройдут мимо, потом шагнул за ними. Заднего я слегка придержал за шиворот и рубанул пистолетом по тому месту, где шея соединяется с плечом. Он коротко вскрикнул и сразу обмяк. Его напарник остановился, начал оборачиваться, поводя фонарем, и тут в подбородок ему ткнулось что-то прохладное. Это был пистолетный глушитель. «Давай автомат», — приказал я и отступил на пару шагов. Фонарик упал и стал светить в сторону на ветви кустов. Лицо патрульного перекосило от изумления и ужаса, это было заметно даже в лесном сумраке при отблесках рассеянного света. Не издав ни звука, он потянул лямку и передал мне свое оружие. Он был средних лет, видимо, к охране этого важного объекта допускались только офицеры. Автомат был итальянского производства. Я отстегнул магазин, щелкнул затвором и передал оружие обратно. Испуганный человек в плаще недоуменно сжал руку на автоматном стволе. Я подтолкнул его к дереву, развернул туда лицом. «Стой пока здесь». Тот безропотно замер у темного древесного ствола. Я по-быстрому стащил с его напарника плащ, надел на себя. Подобранный автомат повесил за спину, чтобы не мешался. Нелепая фуражка, упав, откатилась к кустам. Я нашел ее и пристроил себе на голову. Подошел к захваченному, ткнул ему в спину пистолетом. «Теперь пойдем». Пленник, испуганный понуро, вперед. Я взял фонарь и пошагал впритык за ним. По пути я рассказал пленнику, что ему следует делать, если он хочет пережить свое сегодняшнее приключение. А также предостерег, чего делать ни в коем случае не следует. Мы вышли из-под полога деревьев и направились к скальной площадке. Человек впереди меня ступал напряженно, но геройствовать, кажется, не собирался. У сторожки прохаживался только один охранник, второго видно не было. Плохо. Ну ладно. Я двигался, держась за спиной пленника, чтобы по моей походке и комплекции не опознали подмену. Мы подошли поближе. Встретивший нас охранник стал говорить о том, что больше нам можно по лесу не бродить, все чины уже уехали. Я шагнул к нему и навел фонарик прямо ему на лицо. «Ну что ты маешься дурью?» Закрылся он ладонью от слепящего света. И тут же рухнул под ударом пистолета по голове. Из сторожки высунулся второй. Вот где он был. Ну вот и хорошо. «Что тут у вас такое?» – пробурчал он. «Косулю, что ли, подстрелили?» Этому я тоже светил в глаза, и он не мог увидеть, что же это лежит у меня под ногами. Я шагнул к нему и вырубил его так же, как только что его напарника. Он с глухим звуком свалился у двери сторожки. Мой пленник дернулся, но тут же замер под лучом фонарика и при виде направленного на него пистолетного дула. «Живо к воротам!» – скомандовал я. Мы подошли к воротам. Еще издалека я заметил на отполированной скальной стене переговорное устройство и попросил своего пленника, чтобы он обязательно сказал туда только правильные слова, потому что слова неправильные станут для него последним, что он произнесет в жизни. Я не сомневался, от пришедшего откуда-то из лесу свирепого мужика с непонятным акцентом эта угроза прозвучала убедительно. Трясущийся палец охранного человека попал на кнопку не сразу, из динамика пикнула. Мы замерли в ожидании. «Чего надо?» – раздался наконец, как будто издалека недовольный хриплый голос. Пленник набрал воздуха, раскрыл рот, но слова оттуда почему-то не выходили. Я приободрил его тычком пистолета в бок. «Э-э-э», начал таки он, – «здесь командиры вернулись, просят открыть». «Как вернулись?» Я показал пленнику, что больше ничего говорить не нужно. Динамик тоже молчал. «Неужели не поверили?» Тогда дело худо, и придется уходить ни с чем. Надо было напасть на машину генерала, когда он отсюда уезжал, устроить ему засаду. Здесь, в лесу, это вполне получилось бы, и у него могли быть с собой какие-нибудь документы, из тех, которые мне нужны. Тут я все эти рассуждения отбросил, за воротами что-то глухо заскрежетало. Тут же они начали открываться. Я отступил и чуть пригнулся, скрывшись за пленником. Из бункера могла высунуться не туповатая офицерская физиономия, а, например, автоматный ствол. Может, у них здесь оборудованные камерами, я этого не заметил, но мало ли. Но нет. За высокими бронированными воротами оказался просто служака. В форме, при погонах и фуражке с кокардой. Был он озабочен и заранее напуган непонятным возвращением большого начальства. Оружие при себе он если и имел, то держал его где-то далеко в кабуре. Порядки здесь царили достаточно безалаберные. Боялись только начальство. О диверсантах и нападениях никто и не думал. Я шагнул из-за спины своего пленника и сунул в нос офицеру пистолет. Его худое лицо вытянулось от неожиданности. Подталкивая перед собой пленника, я задвинул всех внутрь бункера и вошел туда сам. Внутри негромко гудела вентиляция. Тоннель за воротами продолжался. Он был так широк, что там вполне могли разминуться два грузовика. С высокого потолка лился тусклый подрагивающий свет. В воздухе витал запах металла и сырого камня. «Не стреляйте», — попросил мой лесной пленник безнадежным голосом. «Не буду, я же обещал», — сказал я, и тут же вырубил его ставшим уже привычным движением пистолета по голове. Тело с глухим звуком повалилось на бетонный пол. Не отводя нацеленного на офицера пистолета, я оттащил патрульного в сторону и уложил за тумбой. Офицер громко сглотнул и втянул голову в плечи. Я выдернул у него из кобуры берет, усунул в карман, уставился на бункерного обитателя. «Сколько человек на объекте?» спросил я строгим, нетерпящим сопротивления голосом. «Здесь, внутри». «Четверо», выдохнул офицер. «Это вместе со мной». «Ясно. База законсервирована. Пока ее использую только для тайных встреч с американцами. На это я и рассчитывал. И встретить здесь роту солдат было бы неудачным поворотом». «Хорошо», — кивнул я, — «где сейчас остальные трое?» Допрашиваемый на секунду задумался. Двое в комнате отдыха, а начальник смены, он, наверное, у себя в кабинете. Я всмотрелся в его испуганные глаза. Было похоже, что врать он не думал. «Понятно», — сказал я, закрывая и запирая ворота. «Давай не будем никого из них беспокоить. Веди меня туда, где заседали генералы». По лицу моего нового пленника пробежала тень. Не давая зародиться в его голове неправильным мыслям, я помахал пистолетом. «Ну, вперед! Или мне поискать самому!» Человек в армейской форме вздрогнул, потом развернулся и понуро побрел по широкому коридору. Его голова в форменной фуражке отбрасывала на стену причудливую тень. На развилке мы повернули налево. Справа, в проеме приоткрытых ворот, я заметил притаившихся в темноте несколько бронетранспортеров. «Вот, значит, как!» Это не просто замаскированный командный пункт, но и воинская часть, пусть и небольшая. Задумка понятна. Выступив в нужный день при параличе власти и разброде в армии, можно и малыми силами обеспечить успех военного переворота. приходу к власти левых сил некоторые здесь готовы противодействовать любыми путями. Мы подошли к высокой, оббитой металлом двери. Ключи? Я протянул руку. У меня нет. Это вполне могло быть правдой. Что ж, не беда. Я достал из кармана свою универсальную отмычку. Замок сопротивлялся недолго, я раскрыл дверь и втолкнул пленника внутрь. Нашел выключатель, на потолке вспыхнули яркие продолговатые лампы. Прикрыв двери, я усадил пленника на диван и велел ему держать руки на виду. Затем огляделся. Да, похоже, в этом кабинете и встречались чины из армии и спецслужб со своими американскими кураторами и советчиками. Посредине стоял добротный овальный стол. На нем, в пластмассовой подставке, виднелись два маленьких флажка. Один трехцветный итальянский, другой звездно-полосатый. Кроме флажков и стопки разбросанных чистых листов на столе больше не было ничего. Разве что круглые коричневые следы от кофейных чашек. Вокруг стола приткнулись кожаные кресла на колесиках. На стене висели три большие карты – Европа, Италия и город Рим с предместьями. Но самое интересное для меня было сбоку, под стенами, шкаф с немногочисленными папками на его полках и один небольшой сейф. Я скинул со спины рюкзак, приготовив его для приема добычи, сунул пистолет за пояс и приступил к осмотру. Постоянно прислушиваясь к тому, не раздадутся ли шаги или голоса за дверью, я проверил содержимое шкафа, выдернул оттуда папки и стал их быстро просматривать. В основном там были списки. В первой папке – фамилии, должности, характеристика лояльности. Речь, видимо, шла о тех должностных лицах и армейских чинах, кто готов поддержать предполагаемое выступление консервативных сил. Вторая папка содержала перечень граждан и должностных лиц, которые считались неблагонадежными, то есть врагами тех, кто заседал в этом бункере – коммунисты, социалисты и другие, кого подозревали в левых взглядах. Оба списка содержали сотни имен. Две другие папки были посвящены финансовым операциям. Фирмы, суммы, номера счетов. Иногда с комментариями. Заинтересованы сотрудничать за вознаграждение. Готовы оказывать любое содействие. Контакты только через доверенное лицо. Еще в трех папках информация содержалась в зашифрованном виде. Все это я просмотрел за полминуты. Оставил папки на столе, пока не решив, буду ли забирать какие-то из них с собой. Пленник сидел на диване и насупленно посматривал в мою сторону. За дверью было тихо. Дальше я подступил к сейфу. Эта железная коробка была не из тех, что не оторвешь от пола с толстенной дверцей и такими же стенками, в попытках открыть которые, элитные воры-медвежатники просиживают часами. Скорее, это был просто железный шкаф. Видимо, генерал Тамаза с коллегами решили, что если сюда в бункер придут смотреть их секреты, то никакие сейфы уже не спасут. Логика в этом была. И все же оказалось, что они прогадали. Над сейфовым замком пришлось попотеть дольше, чем это было с дверью кабинета. Наконец, внутри щелкнуло, и дверца позволила себя открыть. Ассортимент внутри сейфа оказался более разнообразным. Там было с десяток пачек долларов и три пачки растрепанных итальянских лир. Израильский пистолет-пулемет УЗИ плюс запасная обойма. Два австрийских пистолета ГЛОК и патроны в коробочке. Глушители лежали отдельно. Все это трогать я не стал, а на верхней полочке сейфа виднелась одинокая кожаная папка. Я потянул ее к себе и открыл. На первом листе сверху было напечатано «Операция Гладио». Я полистал страницы и понял, что забрался в этот бункер не зря. Там в папке не было ни слова о премьер-министре Альдо Моро, ни об акции по его похищению, ни о месте, где его сейчас держат. Но там было кое-что может быть, даже более важное. Я понял, почему эту папку хранили здесь, в бункере. С собой такие материалы лучше было не возить и дома не держать. Но это касалось местных заговорщиков и тайных американских агентов. Я же эту папку с радостью сунул в рюкзак. Стал быстро размышлять, не прихватить ли что-нибудь еще. Деньги брать я не собирался, не ни в них счастье, а вот что-то из оружия. Тут боковым зрением я заметил какое-то ненужное движение. Это была дверь. Она вдруг ни с того ни с сего открылась. И в проеме возник уже виденный мною полноватый офицер. Это он суетился на улице, провожая отсюда высокое начальство и американцев. Теперь он смотрел на то, что происходит в самой секретной комнате бункера, и челюсть его ощутимо свисала на грудь. Видимо, быстрой реакции их здесь не обучали. Вместо этого обучали бесшумно передвигаться по коридорам. В руках у меня был рюкзак. Руки же пришедшего, что поначалу просто висели вдоль туловища, двинулись к поясу, там у него висела кобура. Наши взгляды встретились. Бункерная тишина вспучилась напряжением, мы на секунду застыли, а потом наши руки одновременно метнулись к оружию. Мои взятые на прокат рефлексы сработали, как обычно, четко. Рюкзак еще только коснулся стола, а я уже наводил пистолет на своего противника. А вот из него бравого ковбоя не получилось. Его кобуру заклинило, он дернул ее несколько раз, потом увидел наведенный на него ствол с глушителем и поспешно поднял руки. Зато появление старшего офицера придало смелости моему пленнику. В тот момент, когда его коллега поднимал руки, он вдруг подскочил с дивана и попытался на меня наброситься. Его самоубийственный наскок я встретил ударом ноги. Повстречавшись с подошвой моего ботинка, нападающий полетел обратно на диван и там затих. Пора было уходить, пока сюда не прибежали остальные бункерные обитатели. Подхватив и закинув на плечи рюкзак с ценной кожаной папкой, я подошел к старшему, развернул его к двери. Повозившись с его кобурой, таки открыл ее и вытащил пистолет. Отбросил его под стол, скомандовал обоим пленником: «Вперед!» Они уныло взглянули друг на друга и побрели за дверь. Я двинулся вслед за ними. У ворот, за тумбой, все так же без сознания, Лежал вырубленный патрульный с пустым автоматом. Кроме него никто меня здесь не поджидал. Однако покинуть бункер без дополнительных событий у меня не получилось. Когда я протянул руку, чтобы отпереть ворота, со стороны тумбы вдруг пикнул сигнал. Потом сигнал повторился. Это было переговорное устройство. На улице, ухода в бункер, кто-то жал на кнопку вызова. Глава 19 «Что там у вас происходит?» – закричали в динамике хриплым и требовательным голосом. «Открывайте!» К бункеру приехало усиление, или просто привезли смену для местных дежурных. Сейчас это было неважно. Важно было то, что единственный выход отсюда оказался перекрыт. Или он не единственный. Помогая себе пистолетом, я расспросил об этом пленников. Старательно пуча глаза, они одинаково замотали головами о том, что никаких запасных туннелей в скале не прорублено. Я им поверил, вряд ли у них получилось бы так синхронно и без малейшей запинки соврать. Итак, я оказался в западне. Что делать? Те, кто стоит перед входом в бункер, обнаружили лежащие там тела. Мало того, охранников, скорее всего, уже привели в сознание, и те доложили, что именно с ними случилось. Таким образом, приехавшим известно, что на объект совершено нападение, и фактора неожиданности для прорыва у меня не будет. Как мне отсюда вырваться? Надо использовать то, что имеется под рукой. Оружие, заложники – это мой актив. Секретные документы при прорыве не помогут. Что здесь есть еще? Ага, подумал я, оглянувшись. Пойдемте. Я показал пистолетом, куда надо идти, хотя направление здесь было одно. В ангаре, где стояли бронетранспортеры, пахло металлом и свежим солидолом. БТРы были четырехколесные, местные, марки «ФИАТ». Выглядели они немного нелепо. Но пулемет сверху торчал солидный, и в общем такой машины мне для прорыва должно было хватить. Я дернул бронированную дверцу, она была сбоку. Дверца поддалась. Залезайте, махнул я пленникам. Они переглянулись и попробовали заортачиться. А ну бегом! рявкнул я, поводя оружием от одного к другому. А то двое вы мне без надобности, хватит и одного. Пленники вздрогнули и наперегонки перегонки полезли внутрь железной машины. Я забрался туда, вслед за ними. Протолкнул их подальше внутрь и прыгнул на водительское место. Бронетранспортер громко взрыкнул и завелся. Внутри обильно завоняло выхлопом. Машина уверенно тронулась вперед. Оказалось, что управлять бронетранспортерами, находящимися на вооружении стран НАТО, Николай Смирнов не только умел, но и любил. Бросая взгляды назад, чтобы мои пассажиры не напали на меня со спины, я подвел броневую машину к воротам. Остановил. Вылез со своего места, толкнул двери. Вылезайте, откройте ворота, а потом свободны. Советую вам куда-нибудь спрятаться, до да получше. Пленники взглянули недоверчиво, но из машины полезли. Подошли к воротам, нерешительно там затоптались. «Открывайте по-хорошему!» – заорал я изнутри машины, потом для убедительности вылез к прикрытому металлическими листами пулемету. В него была заправлена лента. Патроны тускло сверкали при свете потолочных ламп. Запирающее устройство ворот лязгнуло, створки начали медленно расходиться. Когда они разошлись на свою полную ширину, пленники проворно разбежались. Один понесся внутрь бункера, другой выскочил на улицу и сразу куда-то юркнул. Я дал по газам. Бронетранспортер покатился к воротам. На площадке у ворот в свете автомобильных фар застыли несколько человек. Автомобиль прибывших стоял чуть поодаль, это был армейский джип. При виде выезжающей из ворот боевой машины люди на площадке бросились в рассыпную. Я их в этом устремлении полностью поддерживал. А чтобы им бежалось еще лучше, я остановил свою машину, вылез через люк к пулемету и дал им поверх голов три длинные очереди. На поражение не стрелял, это были просто военные служивые люди. Они не отвечали за то, что их начальство продало свою страну. В ответ мне не раздалось ни единого выстрела, и это было правильно. Дальше я присмотрелся к джипу. Убедился, что никто не додумался за ним спрятаться. Потому что прятаться за машиной от выстрелов из крупнокалиберного пулемета – это все равно, что прикрываться от них же листом картона. За джипом никого не было, и я расстрелял ему колеса, а потом двигатель. Грохотало и сверкало знатно. Потом я запрыгнул обратно на место водителя и повел бронетранспортер по дороге к лесу. Никто мне в этом не мешал. Заехав в лес, развернулся, треща кустарником и повалив пару тонких стволов. Выдвинул машину чуть вперед, то есть назад, в сторону бункерных ворот. Там под скальной стеной шевелились робкие тени. Я дал пару очередей, пули застучали, врезаясь в скалу на трехметровой высоте. Вниз посыпалось каменное крошево, тени под скалой затаились. Пока все там рядом с площадкой лежали, уткнувшись в бетон и прикрыв головы руками, я незаметно покинул бронетранспортер и рванул к своему фиату. Погони за мной... Не было. Человека, к которому мы с журналистом Адриано Ферри приехали на разговор, звали судья Паладино. Это я выбрал его из списка, хотя выбор этот был неочевидный и рискованный. У судьи Паладино были проницательные голубые глаза и густая серая борода. Еще у судьи Паладина имелся дом на Виа в Тихом районе на севере Рима. В этом самом доме судья нас с Ферри и принял. Пока мы добирались туда по городским пробкам, мой журналистский напарник предупредил меня о том, что Паладина человек непростой. Теперь в ходе разговора я убедился, что Фериф в своей характеристике не ошибался. Но при общении с судьей хватало и других нюансов. Сначала мы показали судье Паладина фотографии, на которых неизвестные в масках похищают премьер-министра Мора. Фотографии судью впечатлили, да и кого бы не впечатлили. Но дальше судья сказал. Это... «Очень интересные материалы. Я поздравляю вас с тем, что вам удалось их добыть. Они наверняка помогут в расследовании». «Но...» — он поочередно посмотрел на нас поверх очков. «Почему вы принесли это мне? Делом о похищении премьера занимается другой человек. И что еще более интересно, почему вы не опубликуете такую сенсацию у себя в газете?» Это был логичный вопрос. Просто судья не знал, что все это только начало разговора. «Мы считаем, что сенсационность в данном случае может помешать расследованию», ответил Ферри, несколько обиженным тоном. «Наша цель – вернуть премьера и сделать так, чтобы правосудие восторжествовало. Кроме этих снимков, у нас есть кое-что еще. Это информация». «Вот этот человек на фото», – Адриан откнул пальцем в застывшую на глянцевом прямоугольнике фигурку, «Ренат Таразетти, глава, похитившей премьер-министра ячейки красных бригад». Нам также известны имена других участников похищения. Судья Паладина пошевелился в своем кресле и сверкнул очками. «Хм, а можно узнать, откуда у вас эти сведения?» спросил он. «Конечно, ваша честь», — ответил Ферри. «Но сначала взгляните на другие снимки». Он протянул судье еще несколько фотографий. На них были запечатлены непосредственные моменты перестрелки. Люди на фото замерли, тыкая друг друга оружием, и из стволов вырывался застывший белый огонь. Фотографии получились классные. Ферри был отличный репортер. Новые снимки судья Паладино расглядывал уже не сдерживая своего удивления. Брови его разлетелись, нос заострился. «Сведения добыл вот этот человек», журналист указал на одну из фигурок на фото. Потом дал судье другую фотографию. Там стрелок был напечатан в большем приближении. Лицо различалось довольно отчетливо. У Фери была не самая плохая по тем временам фотоаппаратура. Судья Паладина Близоруков смотрелся в снимок. «И кто же этот человек?» Он нахмурился и отложил снимок на стол. «Это я», — пришла моя очередь вступить в разговор, до этого я не произнес ни звука, обходясь только мимикой. От звука моего голоса судья вздрогнул. Он бросил взгляд на фото на столе, на секунду уставился на меня. И, очевидно, понял, что я не итальянец. заерзал в кресле, произнес, обращаясь к Адриану Ферри. «Что все это значит?» «Кого вы ко мне привели?» Ферри встретил эту вспышку с уверенным спокойствием на лице. «Я привел к вам того, кто пытался не дать похитить нашего премьер-министра», ответил он. «Кто этот человек? Это сейчас не самый важный вопрос. Есть кое-что поинтереснее». Из сумки журналиста вынырнула новая фотография. «Вот, взгляните. Этот стрелок справа от Альда Морро – американский гражданин. Его имя Рикардо Вега». Он работает на ЦРУ, вернее работал. Участвуя в похищении итальянского премьера, он был застрелен. Те, кто расследует похищение, этот факт предпочли сокрыть. Услышав все это, судья Паладино какое-то время посидел молча. Потом приподнялся, нависнув над разбросанными по столу фотографиями. Я заметил, что его седая борода ощетинилась и стала похожей на ежовые иголки. «Так вот в какое дело вы задумали меня втянуть». Гневно протянул он и порывисто выпрямился. Ноздри судьи свирепо раздувались. Нам с Фери тоже пришлось подняться. Паладина сгреб со стола разбросанной там фотоснимки. Передал их Ферри, сунув едва ли не в лицо. И скрестил руки на груди, давая тем самым понять, что разговор окончен. Фери мельком взглянул на меня. Во взгляде читался укор. Всю дорогу сюда он переспрашивал, уверен ли я, что Паладина тот самый человек. Сам он так совсем не думал. А я всю дорогу отвечал «Да, уверен, скоро все увидишь». Но пока что Ферри видел нечто другое. «Ваша честь», — попытался он все же повернуть общение в правильном направлении. «У меня сложилось впечатление, что вы человек, который стремится узнать правду. Сейчас правда заключается в том, что итальянского премьер-министра Альдо Моро руками террористов из красных бригад похитило Центральное разведывательное управление США. И мы с моим товарищем...» «Зря старайтесь, перебил его судья. «Я все равно не дам втянуть себя в ваши провокации. Вам лучше уйти». Журналист вздохнул и побрел к двери. На ходу он запихивал в сумку фотографии и вид имел самый удрученный. У дверного проема он обернулся ко мне. Судья Паладина тоже смотрел на меня. Он было, похоже, едва сдерживается, чтобы не вытолкать нас двоих в за Но я пока уходить не собирался. Когда... «Пять с половиной лет назад погиб ваш родной брат», — сказал я, прямо взглянув судье в глаза. Его взорвали не террористы из бригады Россо. И экспертиза к материалу расследований прикреплена поддельная. На самом деле в машину была заложена взрывчатка c 4 натовского образца. Полицейский эксперт совершил служебный подлог. Он это сделал, потому что принадлежал к некой подпольной организации. «У нас здесь есть кое-что о ней». Я показал судье Паладина кожаную папку, которую добыл в секретном армейском бункере в окрестностях Рима. Хотите посмотреть? Это случилось в 1972 году. В полицию поступил анонимный звонок о подозрительном автомобиле на опушке леса недалеко от деревни Петяно. При попытке вскрыть машину прогремел взрыв. Он был такой силы, что все четверо полицейских, которые отправились по этому сигналу, погибли. Вскоре анонимы позвонили снова. Они сообщили, что ответственность за произошедшее берет на себя организация Бригада Россо. Надо ли говорить, что бригады к этому взрыву не имели никакого отношения? Все организовали итальянские спецслужбы по приказу правого лобби в политической верхушке и наверняка не без подсказки, заинтересованной за океанской стороны. Когда в своем 2025 году я писал статью о похищении Мора, и просматривал разные сопутствующие материалы, этот эпизод мне запомнился. Даже на фоне всего остального он выделялся крайней степенью цинизма, а еще удивительной простотой. Сами организовали, сами взорвали и сами же стали нагнетать истерию, массово наказывая невиновных. Тогда были арестованы около 200 коммунистов, и левые по всей стране подверглись гонениям со стороны полиции и правительства рассматривая досье на тех людей к кому нам в сфере нужно обратиться судью паладина я мысленно забраковал он был известен своими правыми взглядами и по всем признакам нам он был не помощник даже наоборот человек определенно принадлежал к противоположному лагерю мне даже подумалось о том что этот человек вполне мог присутствовать на трибунах бойцовского клуба Карла карбонары но в самом низу листа я прочел о том что один из погибших при теракте около деревни пятиьянана полицейских приходился судья Паладина родным братом. Это сильно меняло дело. Содержавшиеся в кожаной папке материалы об операции «Гладио», судья Паладина изучал долго. Да, там было чем зачитаться. Все это время с его лица не сходило хмурое выражение. Создавалось впечатление, что от прочитанного у судьи разболелись зубы. Мне его чувства были понятны. После гибели брата судья изо всех сил искал его убийц. Он буквально землю рыл в своих поисках. Теперь выяснялось, что усилия были направлены не в ту сторону. «Тот-то я и смотрю, что на меня даже не было ни одного покушения», сердито пробормотал судья Паладина себе под нос. Дальше он поинтересовался происхождением папки. Я рассказал все, как оно было. О тайнике с оружием и взрывчаткой на церковном кладбище, о генерале Тамазо, о секретной базе, где чины из разведки встречаются с американцами. Услышав все это, судья Паладина только хмыкнул. Я вполне представлял себе, какая борьба происходит сейчас в душе у этого человека. Судя по всему, он был патриотом своей страны и одновременно считал коммунистов своими врагами. Он привык думать, что его брат пал жертвой пустоголовых фанатиков левого толка. Теперь оказалось, что настоящие враги были ближе, чем он думал. В кожаной папке было много чего на эту тему. Было понятно, что судья близок к правильному решению, но он все еще колебался. Тогда я протянул ему еще одну свою находку с засекреченной базы. Это были распечатки с некоторыми планами ЦРУ на случай чрезвычайных ситуаций. По сути, нового к уже увиденному судьей они добавляли мало. Примечательные эти документы были другим. На них был проставлен штамп и гласил он «Предназначено только для американских глаз». Американцы строили планы в отношении итальянских граждан, организаций и государственных институций, и показывать это самим итальянцам не собирались, не зводя их к роли второсортных аборигенов. Генералу тамаза эти документы передали, видимо, в знак особого доверия, и, что было самое смешное, прогадали. Я знал, что судью Паладина, как патриота Италии, эти листки особенно возмутят и оскорбят. Было бы странно, случись оно по-другому. Так и вышло. Судья долго и хмуро молчал. «Как вы намерены действовать дальше?» спросил он наконец. Мы с Ферией приглянулись. «Есть кое-какие планы», сказал я. «Если вы согласитесь нам помочь, вероятность осуществить их будет намного большей». Судья Паладина задумчиво покивал и подергал себя за бороду. «Что от меня требуется?» произнес он, решившись. На то, чтобы переснять содержимое папки специальным фотоаппаратом, времени ушло прилично. В конце концов, пленка была проявлена и готова. Эти сведения нужно было отправлять в центр как можно скорее. Со мной здесь может случиться все что угодно, а такая информация пропасть не должна ни в коем случае. Как следует упаковав пленку в специальный мини-контейнер, я отправился к тайнику, к тому самому, что располагался в роще на выезде из Рима в сторону городка Тиволли. Проделав стандартные процедуры проверка насчет хвоста, наблюдение на прилегающей местности, я пробрался к тайнику. Укладывая туда посылку, я с удивлением обнаружил, что секретное пространство не пустует. и с центра мне тоже что-то прислали. Это было странно. По договоренности о таких вещах меня должны были предупреждать. Но ни пресловутой меловой черточки на условленном столбе, ни смятой банки от Кока-Колы в щели забора я не наблюдал. Еще более странным оказалось сообщение из центра, которое я расшифровал сразу, как только вернулся домой. Московское начальство категорически настаивало, чтобы ни во что касающееся дела Альдемора я не вмешивался, чтобы деятельность по поискам похищенного премьера не производил, а если какие-то движения в этом отношении я уже начал, то немедленно их прекратил. Я сидел за столом в своей съемной квартире с видом на внутренний дворик и размышлял о том, что бы это могло значить. Не вмешиваться в судьбоносные для этой страны события, свою задачу как деятельного советского нелегала в Итальянской республике я представлял себе совсем по-другому. Но у начальства свои соображения. Туда в центр стекается вся добытая за границей информация. Начальству должно быть виднее. Или нет. Будь на моем месте кадровый разведчик Николай Смирнов, он без сомнения приказу из центра подчинился бы, свернул бы свою деятельность и дисциплинированно залег на дно. Однако все обстояло наоборот. И на месте разведчика Смирнова был я. И если в центре обладали всей полнотой информации, то у меня имелось свое преимущество. Я знал, что в самом центре все обстоит не так здорово, как хотелось бы. Где-то в его недрах сидели вражеские кроты. Тут было над чем подумать, и права на ошибку при принятии решения у меня не было. С утра я отправился на встречу с Адриано Фери. Мы с журналистом договорились встретиться в тихом кафе недалеко от его редакции. Судья Паладина согласился нам помочь. Сегодня он должен был сделать свой ход, и мы собирались многое обсудить. Я занял столик в глубине зала и стал ждать. Ферри опаздывал. Людей в кафе почти не было. За столиком у входа пожилая сеньора любовалась, как ее маленький внук сосредоточенно ковыряется ложкой в вазочке с мороженым. В углу, сидя ко мне спиной, уткнулся в газету рыхлый тип в сером костюме. Что-то знакомое почудилось мне в его плешивом затылке. Но нет, этого не могло быть. Ферри все не шел. Это меня не очень беспокоило, опаздывал журналист довольно часто. Тут, с той стороны, где сидел серый тип с газеты, послышался негромкий сиплый голос. «Не уделите какое-то время на общение с коллегой».